Люва сел на скамейку возле забора, достал из кармана пачку сигарет и небольшую блестящую зарыгалку. Я что-то не видел, чтобы он у себя дома раскуривал. Здесь, видно, понтов добирает. Мне, Лев, не очень нравится, что из-за ерунды может начаться такая бодяга. Какая? Ну, вот это. То, что вы с березовскими будете драться. Ты считаешь ерундой то, что дружок у тебя девчонку увел? Усмехнулся Лев. Для меня лично это не ерунда. Я дрался с ним, и еще буду драться, если понадобится. Но при здесь все остальные? Они же меня не били, тем более какой-то хан. С чего ты взял, что будет драка? А разве базар на вышке не об этом? Мы просто говорили о том, что надо перетереть тему, а разборки могут быть и не на кулаках. Я позволил себе пошутить. Заплыв устроим? У кого что чешется, хмыкнул Лёва. — Нет, дорогой дружбан, будет собачий бой. Моей собаки и собаки хана. Выдержав паузу, осторожно спрашиваю. — Это что же выходит, собачка за меня мстить будет? — Послушай, человек-амфибия, хочешь, я тебе правду скажу? — Скажи. — Так вот, ты в нашем с ханом споре косвенная причина, повод. Витя-хан все время уклоняется от прямого разговора по разделу «Рынка». А тут ваша драчка, как нельзя кстати, пришлась. Хан — дилер компании «Педигри» и лезет со своими точками на территорию, где кормит собак наш дружок. Делить нам, говорит, нечего, выбор за покупателем. Формально он прав, а фактически получается как-то, о, торговая экспансия. Ну вот, вчера поговорили, решили по-пацански. Если мой Мухтар ляжет, я хану не мешаю». «Если его граф лапки задерет, хан на мою территорию не лезет». «Сам додумался», — Гендес ваш подсказал. и это сперва действительно хотел бой без правил организовать, а так все цивильно, и ментам не к чему будет придраться. А люди придут болеть только свои, кто в курсе. И хан сдержит слово. Если нет, будет отвечать уже не передо мной. Сереге можно сказать?» «О чем?» — насторожился Лева. — Ну, что мы только повод для экономической войны. — Нет, — жестко отрезал Лёва. — Мне он не интересен никак. Собак не держит, у хана не работает, но сболтнуть может. — А мы не афишируем. — Понял. — Вот и ладно. После боя можешь рассказывать хоть на площади. А может так быть, что твоя собака не выиграет? — Все может быть. Но кто не рискует, тот не ездит в Куршевель. — Моя помощь нужна? — Спросил не потому, что очень уж рвался поучаствовать, но, как младший друг старшего товарища, оставаться в стороне тоже не мог. Лёва пожал плечами. «Разве что поболеть придёшь при желании. Я хочу посмотреть собачий бой», — заявила из-под яблони Ольга. «Ну вот», — улыбнулся её братец, — «место и время сообщу дополнительно». Между той географической точкой, где заканчивается город и куском берега Святого озера, на котором жители пригородной деревни Белая гора пасут мелкий и крупный скот, есть просторная поляна. На ней пацаны обычно гоняют мяч, поэтому трава на поляне чахлая. Этот пустырь и выбрали для собачьего ристалища Лёва Бабченко и Витя Хан. Кто-то не поленился, загодя огородил поле боя белым шнуром, на котором болтались белые и красные тряпочки типа флажки, чуть в стороне, Мелкий, но ушлый предприниматель открыл лавочку прямо в своем микроавтобусе. Покупателям предлагались пиво, водка, газировка. На мангале поспевали шашлыки и колбаски. Здесь же, неподалеку от шашлыков и водки, поставили пластиковый стол, за которым, по всей вероятности, будет заседать судейская коллегия. А вот они, плечистые молодые мужики. Среди них наш Гендес. Он ревностно относится к своей роли главного организатора схватки. «Я пока один. Ольга сказал, что появится отдельно. Бой назначен на одиннадцать утра. Сейчас десять с минутами, но публики уже изрядное количество. Многие парни со своими лохматыми питомцами на поводках. Я-то руки брать не стал. Мало еще для такого зрелища. Собаки тявкали и поскуливали. Наверное, предчувствовали кровопролитие». Двуногие вели себя гораздо веселее они кучковались у судейского стола делали ставки в импровизированном тотализаторе а он и ольга сегодня она в узких голубых джинсах как у нас говорят в облипочку легкая белая рубашонка в крупную синюю клетку ей бы шляпу тэсон и культ на пояс чисто мальчишка ковбой нашла меня подбежала на кого ставишь спросил исходу чего — Того. На чью собаку ставишь? — Да я не собирался. — Ставь на боксера Мухтара. Не знаешь, что ли? — Мы не очень хорошо знакомы. — Ой, ладно. Угрюмый остряк. — Скажи лучше, что бабок нет. — Немного есть. — Воды купишь. — А я пока ставочку сделаю. — Послушай, а собак тебе не жалко? Она пристально посмотрела на меня и сказала неторопливо, пугающе серьезно. не даже послышались. хрипловатые лёвины нотки в её звонком голосе. «Знаешь, Ром, ты мне очень нравишься, правда? Но иногда тебя заносит очень далеко. Извини, конечно, только рано или поздно твои закидоны могут надоесть. Что ты конючешь Не нравится тебе здесь? Зачем припёрся? Тоску на меня нагонять? Можешь доставать меня и дальше, но учти, я девочка балованная, надолго меня не хватит». Тогда скажу Левке, чтоб перестал нас сводить. А что, если бы лёва Начал я задорно. Дурак! С искренним сожалением перебила меня Ольга. Пошли. Публика дозревала до зрелища. Возле стола все так же толпились игроки, торопились до начала боя поставить на ту или другую собаку. Ольга бойко вклинилась в толпу, разгоряченных азартом мужиков, и наглость парня с синими рисунками на руках и предплечьях Восприняли вполне добродушно, только один из болельщиков весело поинтересовался. «Это что еще за цыпленок? Тут локтями вертят, как пропеллерами». Но заправляющий за столом Гендес Величко девчонку опознал и сказал примирительно. «Пустите, братаны, это правильная школьница, Левина сеструха». Так и пустили ее без очереди. Вскоре она выбралась из толпы, самодельным из почтовой открытки билетом тотализатора в руке. Я протянул ей колу. Вот, похвасталась Ольга, поставила все деньги на Мухтара. И что теперь? Если Мухтар продержится до конца боя, я верну свои деньги. А если победит, раз в десять, наверное, больше получу. По краю пустыря рысью трусила стайка бродящих собак, шелудивых с грязной клочковатой шерстью. Казалось, Они прекрасно понимают, что чужие на этом собачьем празднике, но не спешат убраться подальше, хотя хвосты и поджимают. Надеются поживиться потом объедками и съедобным, вкусно пахнущим мусором. В последнее время бродячих псин развелось в городе слишком много. То ли хозяева лучших друзей человека перестали усыплять, стрелять, вешать, топить надоевших или состаревшихся питомцев, то ли неопытные собаководы, Ставшие жертвами мошенников, гуманно отпускают полупородистых или совсем непородистых щенков на все четыре стороны. Местная газетка время от времени поднимает вопрос о неупорядоченных и агрессивных разносчиках заразы и бешенства. Особенно опасной считается стая, приютившаяся в густом кустарнике возле мясокомбината. Эти случаются темными ночами нападают на людей. А вот между приличной публикой и собаками-бродяжками плетется сосед Нёма Шнейдеров со своей невнятной собачонкой на поводке, связанном из разноцветных веревочек. «Здрасте», — говорю ему, — «вы-то зачем сюда?» Рыхло-толстый Нёма в потной майке, добродушно улыбаясь, пялится на меня сквозь мощный линзы очков. «Меня Сонька привела», — свалил на свою дворнягу. «А что здесь будет?» Собаки будут грызться. Зачем? За людей? О, как бы не вышло наоборот. Пошли отсюда, Соня. Ольга не участвовала в беседе, да и не сильно интересовалась ею. Зато когда Нёма поволок Соню с пустыря, она дёрнула меня за руку. Смотри, вон Лёва. Послушно оглянулся. Действительно, Лев спускался с пригорка, поросшего пожухлой от зноя травой, к огороженному месту схватки. На поводке... Угрюмо шагал четырехлапый боксер Мухтар. Лёва жестом поприветствовал нас, но пошёл сразу к судейскому столу. Там, среди прочих парней, уже стали братья Алик и Витя Ханаевы. У их ног примостилась овчарка граф, ему предстояло скрестить клыки с Мухтаром. Приготовления закончились. На середину собачьего ринга вышел Гендес и произнёс совсем непродолжительную речь. «Значит так». Сейчас будет бой между Мухтаром и графом. Мухтара представляет Лев Бабченко и фирма Дружок. Графа Виталий Ханаев, сеть магазинов Педерос. Мне немножко смешно было слышать громкие фразы типа «фирма», «сеть магазинов». Все знают, что в Дружке работают 10 человек, включая семью Бабченко, моего отца и дядьку Кулю Кривого. А у Педероса на Березовке три ларька на трех перекрестках. По толпе, задевая многих, и балагуря сам с собой, если от диалога отказывались окружающие, шатался парень, явно пьяный уже с утра. За ним, с видной неохотой, напомянуясь натяжению крепкого поводка, волокся белесый питбуль. Ему наверняка хотелось полежать в тенечке, вывалив с мощной челюсти розовый язык. Тенек не помешал бы и его хозяину. Прозвучал сигнал, поданный посредством спортивного свистка. Парни повели собак в ринг и стали их стравливать. Бой еще толком не начался, но уже стало интересно. Собаки, как и некоторые люди, наверное, легко внушаемые существа. Мухтару и графу вскоре передалась агрессия хозяев. Под дружный рев людской и тявканье собачье они сцепились. Мне нравилось, как ведет бой Мухтар, и совсем не потому, что я вроде должен за него болеть. Видно, что в его действиях не только выучка, но и какие-то врожденные навыки и умения. Граф на вид, да и по факту, скорее всего, был помощнее Мухтара, и бойцовской злости у него побольше, чем у лёвиного пса. Но Мухтар чутко реагировал на каждое движение своего противника, легко уклонялся, вертелся, избегая скаленных бросков графа. Зрители реагировали по-разному. Кто-то пенял на оборонительную тактику Мухтара, другие, наоборот, одобряли ее. Те, кто поставил на графа, подзадоривали его. лёва был спокоен, а вот хан, поддавшись настроению болельщиков, свистел и улюлюкал на устье у своего мохнатого гладиатора. Возле Вити хана, свистя и вскрикивая невпопад, оказался пьяный парень с питбулем. Парня уже вовсю шатала и клонила к земле, и пес его... угрюм опустил большую голову, словно испытывал стыд за своего расслабившегося повелителя. Я обратил внимание на то, что ошейник графа поблескивает большими металлическими клепками. И предположил, что такой бронированный ошейник хан нацепил собаке специально. Каким бы проворным ни оказался Мухтар, такой брони ему не взять. Клыки будут соскальзывать с металла. Нечестная выходит борьба. По нашим временам ничего удивительного. Но вот Мухтар изловчился, ловко ухватил графа зубами за нижнюю челюсть и стал грызть ее, одновременно пригибая свою голову и башку противника к земле. От боли граф взвизгивал, но ничего не мог поделать, даже вырваться из захвата. Хан кричал на свою собаку, пытаясь перекричать «Лев трибун!» И тут питбуль пьяного парня стал принюхиваться к ногам хана, полностью разочаровавшись в своем хозяине, который теперь уже сидел на пыльной траве и будто дирижировал невидимым и неслышным оркестром. Почувствовав помеху под ногами, Витя-хан пнул эту помеху не глядя и угодил питбулю прямо в морду. Тот как-то неуклюже посторонился и вроде отошел в сторону. И я перевел взгляд на ринг. Граф готов был сдаться, устав от борьбы и боли, в зубами Мухтара челюсти. Пес скулил, ронял розовую от крови слюну, но пока держался. И вдруг не азартный, но полный боли человеческий крик отвлек часть публики от кульминации собачьей схватки. Мы с Ольгой бросились на крик. Витя хан лежал на земле, а Питбуль деловитый молча пытался дотянуться до его горла и пока между делом жевал левую ханову руку. Хан кричал, уберите эту сволочь. Убрать было некому. Хозяин питбуля уже спал в траве, выпустив из рук поводок. Парни кричали, замахивались на собаку. Кто-то тянул поводок, но схватить за шейник не решался никто. Оно как извернется и тяпнет, челюсти как тиски. Лёва растащил в стороны Мухтара и графа. Алик Ханаев ворвался в толпу зевак, расталкивая всех с грубой бранью, и стал методично и сильно колотить питьбуля монтировкой по голове. Не зная, на каком по счету ударе, пес обмяк и завалился на бок. Но запястье, воющего от боли Вити, все еще оставалось в зубах питбуля. Не щадя смертоносных собачьих зубов, Алик вбил железный увесистый стержень в пасть собаки, методом рычага раздвинул челюсти и вынул руку брата, Разорванную, похоже, до кости. Алик повел брата к машине, бросив на ходу всем. «Вешайтесь! Кто этот собачий бой придумал?» Мы с Ольгой подошли к Лёве. Он уже надел на Мухтара намордник и слушал, что толкует ему встревоженный Гендес. «Значит так, Лёва. Базара между нами за эту корриду не было. сейчас «Могут пойти тёрки всякие. А я бой в городе не согласовал». — Лучше свалить все на обычные забавы. — Так для дела лучше. Я тебе отвечаю. Гиндес торопливо пожал Леве руку и укатил. — Тебе не кажется, что он чего-то боится? — спросила Ольга у брата. — Мало ли что мне кажется, — проворчал тот. — Такой бой сорвался. — По-моему, сейчас не об этом надо переживать, — заметил я. — А о чем? — набычился Лева. — Как быть дальше? — А что там быть? Никто ни в чем не виноват, стечение обстоятельств. Ханаев думает по-другому. Здесь, на густо заросшем соснами острове, можно и забыть всего за пару дней, что где-то есть города, люди, собаки. Робинзону, может, трудновато пришлось бы без четвероногого друга, который коза, но на нашем острове из дикого зверя только утки, а из хищников только лёва. Он шастает по зарослям с малокалиберной винтовкой, охотится. Кроме огнестрельного оружия, он сваргалил себе тугой лук и теперь проверяет опытным путем, какое оружие более эффективно на необитаемом острове. Первое время мы с Ольгой азартно продирались вслед за старшим Робинзоном через кусты к прибрежным камышам. Но вскоре городской девчонке это надоело, да и Лёва ворчал, что от нас больше шума, чем помощи. Правда, что с нами, что в одиночку, лев был никудышным охотником. За три дня, что мы здесь, он принес только одну застреленную утку, но никто не пожелал с ней связываться, ощипывать, потрошить, печь на уголях или в глине, или как там ее еще готовят. Вот и отправилась несчастная птица на корм рыбам и ракам. Неприятности начались спустя два дня после кровавого собачьего боя. Сначала исчез куда-то Гендес. Меня разыскал Лёва и поинтересовался, куда спрятался соседушка, он же родственник. Но у меня с ним никаких дел не было. Я даже не обратил внимания на то, что трусливого дога стал выгуливать Генкин папа Коля Кривой. А вскоре Берёзовские донесли весть. Дистрибьютор педигри олег Ханаев знает, кто и почему устроил собачий бой и знает, кому будет мстить. Он очень зол. потому что травмы у брата серьёзные. Пёс измощалил левую руку и повредил пальцы на правой, а ещё порвал щёку. Затем встретилась с меня в городе одноклассница Ленка Стражева. Перекинулись парой слов, потом она и спрашивает, что вы натворили с Лёвой? Мы? Но ты же с ним больше всего общаешься. А в чём дело-то? Старый мой вчера за ужином разорялся насчёт беспутной молодёжи. «И ты сразу решила, что про меня?» «Зачем решила?» «Он прямо сказал, что сын собаковода с края света устроил собачьи бои с тотализатором, а собаки какого-то парня сильно погрызли. Если родственники заяву накатают, могут и уголовное дело начать». Непремену поделиться этой новостью с Лёвой. Он воспринял информацию, как будто спокойно. Наверное, был к ней готов». «Похоже, наезд начался», — заметил он негромко. «На комбинате нас кинули», — директор сказал. «Временно не будет отпускать мясо нашему магазину». «Знаем мы это временно». Лёва встал из тенечка возле гаража, заметно прихрамывая, зашёл в дом и вернулся с двумя запотевшими бутылками пива. «Что с ногой?» «Думал случайность, а теперь уже не уверен». Когда с мяса комбината возвращался, на меня жигуль налетел. Я кувыркнулся. но ну, ничего, только колено ссадил. И Ява выдержала. Думаешь, хан? Но у них же тачки иностранные. А свою ему об меня бить влом Вполне возможно. На заднее крыльцо выглянула Ольга. Высмотрела нас в глубине двора. Подошла и сразу к Лёве. Что у тебя было сегодня? В смысле, подцапался с кем? Ни с кем. «Почему тогда звонят и глупости спрашивают?» «Толком говори». «Звонит телефон. Хорошо я была рядом, а то с мамочкой бы своей объяснялся». «Поднимаю трубку. Мужик спрашивает, ты кто?» естественно, лошадь в пальто». Он засмеялся. «А жеребец прискакал?» «Какой, говорю, жеребец?» «Он, лев, конечно. На всякий случай отвечаю. Не знаю, давно не виделись». Он тогда говорит. «Проверь, целый у него башка или нет». «Целая у тебя башка». Лёва ей рассказал в двух словах о наезде. Ольга не сомневалась ни секунды. «Ты понимаешь, что это они, Ханаевы?» «Как вариант». «Так надо что-то делать». «Что? В полицию?» «Полиция сама вот-вот наедет». «А где ты жаба Гендес?» «Схоронился где-то». «Думаю, пора и мне в туристический поход». Лёва объяснил, что имеет в виду. «И нам с Ольгой план понравился». тем более, что сами собирались сплавать на остров. Он с сестрой своим старикам, а я своим, сказали, что дружной компанией отправляемся на природу, подальше от пыльного города, берем с собой палатки и объявляем, что едем электричкой до окрестностей заповедного леса, а сами тихонько на лодке прямо на остров. Пока нас будут искать, если кому вздумается по окрестным лесам, мы спокойно отсидимся рядом с городом. Что-то томило меня. То ли предчувствие, то ли ощущение, что надо перед отъездом что-то сделать. И в итоге почапал на Березовку, к Сергею. И этот кусок города почти ничем не отличался от края света. Здесь было больше уличных фонарей, но не было ни реки, ни озера. Точно так же сидели на лавочках у ворот пенсионерки. Пацаны и девчонки играли кто во что горазд Кто в футбол, кто в волейбол, кто в баскет на одно кольцо или в смешной сокс. он открыл дверь после моего звонка вытаращился будто по его душу явился ван хельсинг ты чего надо побазарить а мне оно надо понял я повернулся уходить Да стой ты вернул меня серега заходи пиво выпьем может это было приглашение не только к распитию но и к примирению подобные процессы часто сопутствуют друг другу если верить старшим пацанам мы выпили по стакану Ну что, хитрец, — начинает первым Серега, — объехал таки меня на кривой козе. Какая такая коза? Из-за ваших собачьих дел хан перекрыл Березовке контакты с набережной. Ты-то не при делах? А солидарность? Пока ситуация такая, что ханаевы бочку катят на Леву. А что не по делу, это еще разобраться надо, а хан уже ментовку подключил. чтобы бабченковский бизнес закрыть. И Ольгу напугали. Боится из дома нос высунуть. Догонишь. Да Чтоб хан через ментов? Не веришь? Устраживай, спроси. А что от меня требуется? Взять дубину? Лёва и Ольга прячутся. А ты наблюдай, посматривай, что затевают ханаевы или полиция. Если запахнет жареным, предупредишь. Серёга посмотрел на меня с сомнением. а что мешает тебе присматривать и я опускаюсь до маленькой лжи очень маленькой понимаешь мне уезжать на днях решил в городе в училище поступать дома с этой школы вечно напряги старые пилят а там сам себе хозяин да и нырять надо уже по серьезному в спортшколе». он поверил ну допустим приду я к ним ава на меня с кулаками ты почему с кулаками Ты же как свой появишься. Ладно. И куда не сваливают? Я на минуту задумался. Если сейчас я скажу правду, не окажется ли потом, что я невольно предал всех нас, Льву, Ольгу, себя? Нет, не должен Серега сдать нас Ханаевым. Тем более, что к Ольге неровно дышит, а уж тем более, когда я сказал, что уезжаю. Он оценил план Льва и сказал. Хорошо, Ром. Слово пацана. «Сказал же». «Отвечаю».